Настоящее время. 6 сентября. Понедельник. Пока память возвращалась, меня нашел в общем зале Франклин. «Сэмюэль, слышишь меня? Что ты помнишь?» «Помню, как случилась авария. А потом?» «Нас привезли сюда, и все. Я неделю был без сознания?» «Нет. Ты каждый день вспоминаешь день аварии. А дни после стираются из памяти». Это как? Как мне вспомнить? Значит, я должен помнить всю неделю. А что я делал? Ты каждое утро борешься с памятью заново, собирая по кусочкам то, что случилось до. К концу дня вспоминаешь, пьёшь, а на утро всё заново. Остальное расскажет Стефания. Это лечится, моя память. Мы пытаемся. Видны успехи. Какие успехи? кричал я. Если я ничего не помню, каждый день память восстанавливается быстрее. Возможно, в один день проснёшься и всё вспомнишь. И когда это произойдёт? Думаю, скоро. Думаешь, где Аля? Она приходила? Не помнишь? Как же? Сам сказал, что вспомню к концу дня или Эсти расскажет. Я думал, эту часть ты вспомнил. Хорошо, повторю. Алиана неделю в коме. Как? Почему? И вы ничего не делаете? Делаем всё возможное. Организм восстанавливается медленно. Возможно, скоро Алиана придёт в себя. У неё сильный удар и шок. И, возможно, не чувствует ног, но всё легко поправимо. Опять возможно. Там умеют давать чёткие прогнозы. Для чего я всех нанял? Я кричал от бессилия помочь Али. Пока у меня проблемы с памятью, я не смогу вспомнить и логически подумать, кто мог спустить тормозную жидкость. Как только узнаю, обрушу весь мир на этого человека. Эсти вбежала в зал. Братик, с тобой всё хорошо? А ты как думаешь, почему сразу не сказала, что с Али? Я кричал на Эсти от безысходности ситуации. Как бы ты воспринял тогда? Не знаю, что с ней. Меня не пускают, а ты навещал несколько раз. И после ты напивался. Сев на мягкий кожаный диван, я схватился за голову и потёр руками виски. Пундительная боль разнеслась по всей поверхности. Я уговорил врачей пропустить меня в охали и подождать, когда очнётся. Она выглядела такой хрупкой и беззащитной с миллионом трубок, окутывающих тело. Я называю кому бездушной фазой. Её душа витает где-то, но не здесь. Прошу, Аля, вернись. Мне без тебя ничего не нужно. Я заплакал, держа её руку в надежде, что она вернётся и сожмёт её.